Глава третья. Мы не пользуемся столовой с тех самых пор, как уехал Джеймс. Постепенно она превратилась в свалку ненужных вещей. В углу стоят чемоданы, собирает пыль велотренажёр Джуанны и тут же груда одежды, предназначенной для благотворительного магазина. Джеймс готовился здесь к экзаменам, весь обложившись книгами и допоздна засиживаясь за голубовато светившимся в ночи экраном ноутбука. Обеденный стол навсегда сохранил выцарапанные циркулем инициалы и белые кружки от банок с газировкой. После мы долго с умилением смотрели на них. Они напоминали о том, что в нашем доме рос ребёнок. разительный контраст с нашим собственным детством, когда за разбитое стекло или испачканную чернилами юбку мать больно шлёпала нас, щипала и потом долго не разговаривала. Слава богу, с возрастом мы не стали на неё похожи, по крайней мере, в этом. Возможно, дело в том, что мы обе слишком много потеряли, чтобы придавать значение таким мелочам, как испорченный стол. К тому же, мы никогда им и не пользовались, предпочитая перехватить что-нибудь на кухне либо у сестца с подносом перед телевизором или радио. С отъездом Джеймса Джоанна совсем отказалась от семейных обедов. Может быть, дело в моём обществе. Сейчас здесь холодно. Батареи не включали, наверное, с тех самых пор, как Джеймс сдал экзамены. Под подоконником расползается пятно сырости. Надо будет сказать Джоанне. Реальность вдруг обрушивается на меня словно внезапный удар под дых, и я начинаю хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Кто-то трогает меня за плечо. Я вздрагиваю. Ещё один белый защитный костюм. Они по всему дому, словно высадившиеся на другой планете астронавты. Бродят, что-то выискивая, переговариваются в полголоса по углам. «Вы в порядке?» Вопрос задает женщина с короткими черными волосами и миниатюрным личиком. На вид ей лет двадцать, и она похожа на ребенка, который только притворяется кем-то. «Мамочка, сегодня я буду судебным экспертом-криминалистом!» Я киваю, это как рефлекс. «Не устраивай драмы, Сара!» Никому не интересно твоё притворство, звучит в ушах мамин голос. Конечно, на самом деле я не в порядке. Какой уж теперь порядок? Снаружи дожидается скорая. Джоанну повезут без сирен и мигалок. Спешка ей уже ни к чему. У дома куча полицейских, большинство которых просто стоят без дела. перед входной дверью растянут большой белый тент, словно готовится какое-то зловещее празднество на открытом воздухе. Только вместо флажков огораживающее место преступления полицейская лента. Я оборачиваюсь и обхватываю себя руками. Как же холодно. Тянет лечь, накрыться с головой и никогда больше не просыпаться. Только вот не знаю, получится ли у меня вообще Теперь заснуть. Перед глазами стоит одна и та же картина. Кровь Жанны, горячая и блестящая, толчками бьёт у меня между пальцев, и я ничего не могу сделать. Сара? Вас ведь зовут Сара? Оказывается, девушка всё ещё разговаривает со мной. Я снова киваю, хотя и не слышала, что она спрашивала перед этим. Её взгляд поднимается куда-то поверх моего плеча. Губы шевелятся. Передо мной возникает ещё какая-то женщина, светловолосая. Видела я её уже или нет? Обычно я подмечаю мелкие детали, но сейчас никак не могу сосредоточиться. Люди входят и выходят из комнаты, громко стуча ногами и щёлкая застёжками чёрных чемоданчиков, так что я каждый раз вздрагиваю. Блондинка что-то говорит, слов не разобрать. Перед глазами только тело Джоанны, её кровь на моих руках. Ваше полное имя? Что? А. Сара Олис. Вы живёте здесь с вашей сестрой Джоанной Бейли? Я киваю. Кто-нибудь ещё с вами живёт? Джеймс. Я трясу головой. Нет, он уехал в прошлом году. Кто такой Джеймс? Мой племянник, сын Джоанны. У меня перехватывает голос, в горле комок. Что я скажу Джеймсу? Ему всего 20, и он потерял теперь уже обоих родителей. Горячие слёзы жгут мне глаза. Как ему сказать? Вчера вечером в доме были только вы с сестрой, продолжает спрашивать женщина-полицейский. Я киваю. Потом пришёл какой-то мужчина через заднюю дверь. Во сколько это было? Я пытаюсь сообразить. Джоанна смотрела сериал. А я ей мешала, как последняя дура, вечно я порчу ей жизнь. Не могла даже открыть дверь, да досмотреть спокойно. На месте сестры должна была оказаться я. Пусть бы лучше моя кровь пролилась. Я вижу, как сквозь непослушные пальцы текут красные ручейки. Женщина полицейский снова говорит что-то. Подняв на неё глаза, я пытаюсь сосредоточиться на её словах. Вы не против, Сара? Нам надо проверить, всё ли с вами в порядке. До да меня доходит, что речь идёт о поездке куда-то. Что? Еле выговариваю я, в горло мгновенно становится сухо, горло перехватывает от знакомого приступа паники. Нужно показать вас врачу, убедиться, что всё нормально. Врач. Это знакомо. Это я смогу. Я столько времени провела в больницах, что чувствую там себя почти в безопасности. Почти. Меня всё трясёт. От холода и, наверное, от шока. Мне дают время надеть пальто и захватить сумочку. Потом выводят наружу через выбитую входную дверь. Яркий солнечный свет ослепляет. Холодный воздух пахнет мокрой травой и выхлопными газами. Гравийная дорожка вся перепахана колёсами автомобилей. На маленьком клочке газона перед домом глубокие следы шин. Я поеживаюсь. На улице по-весеннему свежо. Скорая уехала. Куда увезли Джоанну? Спросить я не успеваю. Меня усаживают на заднее сиденье полицейской машины, которая немедленно трогается с места. На деревьях набухают почки, в траве перед церковью тут и там разбросаны розовые цветки. Яркие этана застают меня врасплох. Последний раз я выходила из дома 6 недель назад.